которая, казалось, была ему сообщена божественным откровением. «Очевидно, — говорил он, — если Фернан Роше невиновен в возводимом на него преступлении, в чем я не сомневаюсь, то это обвинение никак не может быть следствием простого стечения обстоятельств. Но ясно, что он жертва гнусных козней, адской интриги, все эти, которые был искусно запутан. Поэтому, если факты, таковы, как он их рассказал, то один только человек мог украсть портфель, и этот человек – Дебо Прео. То какой интерес заключается для него в этом? Фернан делался его зятем, женившись на его дочери, не требуя приданого. До сих пор он казался его покровителем. Откуда же этот внезапный поворот? Тут все так перепутано, что ничего не разберешь, пробормотал Леон Ролан. «Или, — продолжал Арман, — может быть, это обвинение, этот портфель, найденный у Бакара, действие соперника, человека, также влюбленного в Эрмину и желающего жениться на ней. Но в таком случае есть тысячи других способов уронить его в глазах молодой девушки. И потом, каким стечением обстоятельств Этот молодой человек, упавший в обморок на улице, попал к Бакара, который, как нарочно, приходится сестрой Вишни. К тому же еще Вишня, Бакара и Жанна пропадают в одно и то же время. Очевидно, что если все это действие одного и того же лица, то оно руководствовалось при этом не одним интересом влюбленного. Без сомнения, так сказал работник. «Но, — продолжал Арман, — выгода может быть очень значительна. Если госпожа де Бопрео есть именно та женщина, которую я разыскиваю, то ее дочь имеет состояние, сама того не зная, в 12 миллионов, находящихся в настоящее время в моих руках. И кроме меня никто не знает их назначения и источника. Барон Кармор де Кармаруэ, Поручил мне свою собственноручную духовную, о которой никто другой не может знать. Может ли быть, чтобы тот или те, которые хотят погубить Фернана и тем воспрепятствовать ему жениться на армении знали все это? Каким образом они могли это узнать? Как они догадались, что женщина, которую я отыскиваю, есть именно девица де Бопрео? Все это очень таинственно, заметил Роланд. Но, — продолжал Арман, — предположим все это. Предположим, что девица Деба Прео действительно дочь барона Де Кармаруэ, что тайный соперник Фернана знает это и домогается получить 12 миллионов, то каким образом объяснить это тройное исчезновение вишни Жанны и Бакара? О, — пробормотал Леон, — все это наделала Бакара. Но с какой целью? Она влюблена в Фернана. Если она его любит, то не захочет губить его. Это правда, сказал вздохнув рабочий. Существует, однако, продолжал Арман, нить этой интриги, пока для нас неуловимая. И, по всей вероятности, Бакара была не более как орудием, рукой, которая действовала, но не головой, которая составляла план. Где же эта голова? Бакара одна могла бы назвать ее. И нам во что бы то ни стало, надо отыскать ее. — Граф, — сказал Леон, следивший с напряженным вниманием за его рассуждениями и вошедший во все их тонкости, — мне пришла в голову одна мысль. — Расскажи ее, — сказал Арман, — я слушаю тебя. — Если вы полагаете, что девица Бопро действительно наследница 12 миллионов, что тот или та, которые погубили Фернана, знают об этом обстоятельстве и что даже оно-то именно и было причиной их поступков, то надо предположить также, что им хорошо известно, в чьих руках находятся эти миллионы. «Это совершенно верно», — сказал Арман. «А если они это знают, то, может быть, им выгодно, чтобы девица Бопрео до поры до времени не знала этого». Это действительно очень может быть. Таким образом, девица Бопро, имея 600 тысяч ливров годового дохода,